Но я успел зашвырнуть внутрь только две. В наиболее сложные для броска дальние окна, чьи проемы перекрывал корпус бронетранспортера. Для того, чтобы попасть в самое дальнее, пришлось воспользоваться рикошетом. В десяти шагах с той стороны бронетранспортера стояло дерево, от удара, которое граната, и влетела в окно. Иначе попасть в окно не получалось никак. А подгадать подрыв к тому моменту, как граната падала мимо окна с таким типом взрывателя, не было никакой возможности. Замедление было слишком нестабильным. Когда же я протянул руку за последней парой, из ближайшего окна в меня выстрелили. Я впрыгнул в состояние в юге, коснулся в сторону и рывком выдернул ТТ из заранее расстегнутой кобры. Патрон уже был дослан в патронник. Но механизма самовзвода на этой модели не было, так что я, пока взводил курок, мне пришлось качнуться обратно, уходя от еще одной пули. А потом я вогнал свою пулю, стрелявшему в правый глаз, после чего левой рукой отправил две последние гранаты в два оставшихся окна. Сразу после взрывов я крикнул «Кабан, работай!» и тут же из нижней стойки нырнул в окно развороченный взрывом, держа ТТ на готове. В караульном помещении живых не было, но все-таки эти лимонки не такие уж и плохие штучки. Хотя до «Гравы Марк-7» им, конечно, далеко. Снаружи молотил пулемет «Кабана». Я быстро проскользнул по длинному коридору, протянувшемуся из конца в конец караульного помещения, и выпрыгнул из дальнего окна, завернул за угол. Как я и предполагал, уцелевшие после нашего нападения солдаты прятались именно здесь. Их было четверо. ты рявкнул четыре раза, решив эту проблему. М да, скорость перезарядки в этой машинке маловато. Перед последним выстрелом мне пришлось качнуться вправо, уходя от выстрела из винтовки. Но да ничего. — Гвардия воюет тем, что у нее в руках, ибо опасно не оружие в руках гвардейца, а он сам. Пулемет замолчал. Я быстро обвел взглядом пространство склада, затем сделал еще шесть шагов вперед, выходя на другую точку обзора. Похоже, все. Все отработали с огоньком. Победа, еще несколько часов назад казавшаяся моим подчиненным просто немыслимой и, по существу, продавленная моим авторитетом, настолько воодушевила людей, что они буквально летали. Первоначальный план был изменен. Как выяснилось, шины у бронетранспортера оказались полнотелыми, несмотря на изуродованные осколками гранат боковины он их, и машина вполне способна к передвижению а младший сержант Римозов, как выяснилось, умел водить. В результате сейчас мы грузили оружие, обмундирование и боеприпасы именно на БТР. Старшина Гарбус, казалось, был готов вывести весь склад, так что мне пришлось немного попридержать его. Тем более, что я счел необходимым позаботиться о том, чтобы данный склад не попал снова в руки противника. Это было вполне выполнимо, поскольку на складе обнаружилось несколько десятков ящиков со взрывчаткой и минами. Со здешними минами я пока обращаться не умел, а разбираться времени совсем не было. Поэтому я быстро сформировал из брусков местного взрывчатого вещества несколько сосредоточенных зарядов и воспользовался в качестве взрывателей уже неплохо освоенными мной лимонками, изобразив примитивные конструкции с отсрочкой взрыва с помощью отыскавшихся на складе свечей и бечевки. А еще я рассредоточил несколько ящиков со взрывчаткой в кустах вдоль дороги, расположив их один от другого на полторы-две длины грузовой машины и соединил последовательную взрывную цепь с помощью тех же лимонок и мотка проволоки. Наша стрельба должна была переполошить в соседние гарнизоны, и скоро здесь стоило ожидать появления вражеских подкреплений. Конечно, созданная мной конструкция выглядела крайне примитивной, и ее вполне можно было обнаружить даже в зыбком свете разгорающегося рассвета. Но... Кто его знает? Насколько мне удалось убедиться, здесь не было людей, прошедших даже нижний уровень антропрогрессий. А обычный человек, как правило, так невнимателен. Мы были уже где-то в километре от склада, когда прогремел первый взрыв, произошедший, судя по отзвуку, на открытом пространстве. Похоже, мои расчеты оправдались. Услышав взрыв, все возбужденно загомонили, но не прошло и пяти минут, как жахнуло во второй раз. На ближайшем к въезду складе я сделал еще один дополнительный взрыватель-ловушку, аккуратно закрепив лимонку со снятой чекой на верхнем обрезе, чуть приоткрытых ворот. Лишь только створка открывалась еще на пару пальцев, лимонка падала вниз в уютную конусообразную ловушку, которую я сложил из нескольких килограммов взрывчатки, на лету отстрелив рычаг предохранителя. Насколько я теперь разбирался в устройстве местных вооруженных сил, большинство военных специальностей здесь было узкоспециализировано, и разминированием, как и минированием, занимались специалисты под названием «саперы». Так что этот взрыв практически гарантировал, что больше никто из прибывших до появления этих самых саперов в остальные склады не полезет. И мои конструкции из бичевки и свечей, которые я насторожил с довольно большим запасом по времени, должны были благополучно сработать в свой срок. Я обернулся и посмотрел на своих бойцов. Их лица... Выражали восторг, глаза сияли, а руки крепко сжимали оружие. Что ж, с такими бойцами можно было побеждать. Спустя полтора часа мы были вынуждены бросить транспортеру. Дальше он проехать не мог. В принципе, я был удивлен тем, что он добрался хотя бы сюда. Но поразительно неуклюжая техника. Впрочем, похоже, остальным она казалась верхом совершенства. Во всяком случае, Римузову точно. Но он управлял ею с нескрываемым большим удовольствием и покинул водительское место с явным сожалением на лице. Но мы забрались по лесным дорогам в такую глушь, что двигаться дальше на каком-нибудь транспортном средстве стало ну, совершенно невозможно. Я приказал бойцам разгружать бронетранспортер, а сам занялся волокушами. Судя по возросшей влажности и немного изменившемуся типу растительности, а также еще по некоторым признакам, скоро должны были начаться болота. Так что, если за нами и организовали преследование, у нас были все шансы оторваться. Впрочем, насчет преследования... Я сильно сомневался. Склад мы разгромили весьма впечатляюще. И если при оценке ситуации противник будет руководствоваться продемонстрированным уровнем подготовки и тактической грамотностью местных вооруженных сил, а так оно и будет, то, вероятнее всего, сделат вывод, что здесь поработало сильное подразделение численностью дороты. А это ведь только в голофильмах, поблизости от охраняемых объектов, располагаются находящиеся в полной боевой готовности, но безделичающие крупные силы, которые могут лихо попрыгать на всякие транспортные средства и с шумом и гамом броситься в погоню за киногероями. На самом деле, обычное положение дел у любого командира, где бы он ни находился, в тылу или на передовой, и какие бы задачи выполнял, это жуткий дефицит сил и средств. И максимум, что противник сейчас сможет собрать, учитывая, что часть сил, находящихся в распоряжении коменданта и старшего по гарнизону, мы благополучно уничтожили на складе 4-5 монад то есть по местному пару взводов. Я бы с такими силами нас преследовать не рискнул. — Все готово, товарищ командир! Лихов, скинув руку к обрезу пилотки, доложил Головатюк. Его лицо сияло. Я кивнул. — Отлично! Кабан в головной дозор на движения по солнцу. Через пару тройку километров начнутся болото. Там остановишься и подождешь меня. Кабан так же лихо козырнул, отпустил жертву лакуши, который держал ее вместе с Иванюшиным, извинув на грудь, новенький по ПД со склада, нырнул в заросли. Я махнул рукой. Вперед!